Глава 26. Несмотря на то, что Голем пока не двигался, я все же старался держаться от него подальше и поближе к стене пещеры. Из-за этого было ощущение того, что к двери на той стороне я заходил крутым виражом. На середине пути я на всякий случай оглянулся, чтобы проверить, «Не полетел ли Корвин за нами, несмотря на мой запрет?» Но нет. Птица оказалась достаточно сообразительной, чтобы оставаться на месте. Тем временем дверь становилась все ближе, а вместе с тем и понимание того, что опуститься на землю и не наступить на плитку не получится. Кто-то заботливо положил ее до самой двери, видимо, предвидя, что какой-нибудь умник, типа меня, может оказаться возле нее именно таким способом. «Макс, «Давай скорее активируй формуле Время-то идет, а энергия уходит!» Я попробовал, и ничего из этого не вышло. Вообще ничего не произошло. «Вот зараза! Хоть бы из вежливости на секунду красным светом мигнуло!» На этот раз нас ждало полное разочарование. Рядом с дверью плитка. Дар Дарфорволя нам не помог. С некрослоем тоже ничего не вышло, и никакой головоломки на двери не было. «Именно этого я и боялся. Возвращаемся назад, мой мальчик». «Чего этого?» — спросил я, спешно совершая обратный маневр. «Этот долбаный голем, скорее всего, напрямую связан с этой дверью. Скорее всего, его нужно прикончить, чтобы она открылась». «Карр!» — поприветствовал нас ворон, но, судя по всему, он был не очень рад, что мы вернулись ни с чем. «Придется все-таки с ним сражаться, Макс». — с досадой сказал Мор, как только мы оказались на земле. — Мне кажется, это единственный выход. — Подожди, турен должен быть какой-то другой вариант. Как, по-твоему, сюда попадают те, кто знает про артефакт? Я имею в виду как раз императора или кто там у него заведует легендарными артефактами. Каждый раз сражаются с големом и ставят нового. — Зачем бы им это делать? При создании голема обычно его настраивают на какой-нибудь артефакт через который с ним общается его хозяин. Артефакт можно потом передать новому хозяину. Я вообще не особо силен в големостроении, но когда я изучал артефакторику, то вроде бы так это работало. Слушай, а что ты имеешь в виду, когда говоришь, что голем связан с дверью? То есть, если мы уничтожим его, то она должна как-то открыться? По идее, так. Если он здесь стоит, как страж этой долбаной двери, а я думаю, что это именно так, то после его уничтожения связь между ними нарушится. Скорее всего, хозяин мог просто приказать ему открыть ее, если это будет нужно. Что-то вроде заклинания, заложенного в этого истукана. Он же не просто статуя, а голем, понимаешь? Не очень. В нем живет особый дух, которого поселил в нем его создатель. При определенных обстоятельствах он просыпается, и начинает выполнять заложенный в него приказ. И один из них вполне может быть приказом как-то открыть эту дверь. И хватит меня пытать, я никогда не любил артефакторику. — Плохо. А сам горил учился лучше всех. — Да, знаешь, у каждого есть предметы, которые ему не нравятся. — Ты он тоже не особый любитель истории, мой мальчик. — Это да. Блин, сейчас был лазрево, нам очень пригодилось она так как раз в артефакторике разбирается получше нас с тобой. Погоди-ка. Но нам же не обязательно самим с ним сражаться. Если мы не будем стоять на плитках, значит, он не будет нас видеть, правильно? Давай я призову отроди дракона и натравлю его на Гольма, А мы пока здесь подождем. Хм. Кстати, это мысль. Можно попробовать. Других вариантов у нас все равно нет. Магия на них не действует. Переподчинить его ты не сможешь. Значит, это единственный выход. Угу. Заодно посмотрим, как там Люцифер это заклинание улучшил. Можно даже сразу двух призвать. У меня энергии хватит. Даже останется еще на телепортацию, если удирать придется. Хороший план. Так и делай. Я убрал мечи, которые мне сейчас не могли принести никакой пользы, сосредоточился, припоминая изменения, которые внес в формулу заклинания демоненок, и вжух! Два отродья дракона, один за другим, появились рядом с големом, и в этот момент земля под нашими ногами задрожала. Голем можел. На его голове зажглись два ярких оранжевых огня, а на груди у него появился светящийся красный шар. Все это сопровождалось жутким треском и громкими криками, призванных мной драконов. Огонь у него в груди есть, тот самый дух, о котором я тебе говорил, прокричал Дориан. Я и сам догадался. Смотри-ка! А эти отродии, правда как будто больше, чем обычно. А, -а, а, я вижу. Тем временем начиналась битва. Мои существа были явно быстрее голема, который будто раздумывал перед каждым своим движением. Вот только скорость пока никакого бонуса драконам не давала. Единственное, что они могли делать, это ловко уворачиваться от размашистых ударов, которыми пытался их достать голем. Отродье сделали несколько попыток атаковать этого глиняного великана кислотой, но без толку. Кислота на него не действовала от слова «совсем». На светло-коричневой глине, из которой его слепили, даже пятен не осталось. На всякий случай я тоже шарахнул в него лучом смерти, но он просто прошел сквозь него, как ни в чем не бывало. Офигеть просто. «Макс, я же тебе говорил, что ему магия до одного места. Только энергию зря тратишь. Еще в наших попадешь». Насчет энергии Дориан был полностью прав. «Я уже использовал ресурсы вампира». Усовершенствованное Люцифером заклинание призыва оказалось не только мощнее, но и прожорливее к ресурсам. В этот момент Голему удалось попасть по одному из драконов, и он с визгом полетел к стене пещеры. Зато второй сменил тактику. Он уселся на плиты и начал наносить Голему удары хвостом, наконечник которого напоминал длинную острую косу. Насколько это было эффективно, вообще не понять. Каждым ударом дракон выколачивал тучу пыли из голема, которая вскоре практически полностью окутала его. Но, видимо, ему это не очень нравилось, если он топал в сторону отродья и усиленно размахивал кулаками. Вскоре в дело вступил и второй дракон, который начал лупить голема хвостом со спины. Пыли вокруг места сражения было так много, что вскоре я и своих существ перестал видеть, не то что голема. «Эх, сюда бы сейчас жениться! Жаль, что у него коса магическая. Вряд ли она сможет причинить вред Глиняному». Я смотрел на происходящее под аккомпанент грохота, которым сопровождалось каждое действие голема, и громкое рычание моих существ, которые яростно лопили его своими хвостами. «Как же мне тоже хотелось поучаствовать! Хоть активируй мечи и беги к ним на помощь!» В этот момент раздался жалобный визг дракона, и один из них вылетел из тучи пыли, врезавшись затем в стену пещеры. Он грохнулся на плиты и исчез. «Этот урод прикончил мое отродье!» — закричал я, и в тот же миг земля под моими ногами задрожала, а с потолка тоннеля посыпалась мелкая пыль. Что-то тяжелое рухнуло на пол. Из облака пыли вынурнул мой оставшийся дракон, который с победным воплем поднялся вверх. Долодно. «Да Неужели они справились с ним?» «Погоди радоваться! Еще непонятно ничего!» осадил меня Дориан. «Не вздумай никуда бежать, пусть пыль рассеется немного». «Да я и не собирался», сказал я, хотя только что именно об этом и подумал. Поэтому Мор и решил меня остановить. Когда пыль немного рассеялась, я увидел Голема. У него не было ног, не хватало одной руки, но яркий свет внутри по-прежнему горел. «Он живой!» воскликнул я, не веря своим глазам. «Не знаю». Услышал меня голем или нет, но он повернул голову в мою сторону, и я увидел его оранжевые глаза, которые теперь уже светились не так ярко. Я начал раздумывать, как его добить, но дракон решил эту задачку без моей помощи. Он спикировал на голема, схватил его мощными когтями за единственную руку и начал поднимать вверх. Взмахи его крыльев были тяжелыми, и я буквально чувствовал, как нелегко ему это дается. Однако он поднимался все выше. Когда он залетел под самый потолок, силы покинули его. Он сделал последний взмах, затем сложил крылья и вместе с големом рухнул вниз. Глиняный исполины раскололся на куски, а дракон издал предсмертный крик и исчез. Какое-то время некоторые куски голема еще светились, а затем стали тускнеть, пока не погасли совсем. Последним потух оранжевый глаз, который теперь почему-то смотрел в мою сторону. Как только это случилось, я услышал новый звук. Тот самый, ради которого сражались мои отродья драконов. Дверь на противоположной стене медленно опускалась вниз. но «Ну, слава богам!» — обрадовался Дориан. «Моя теория насчет связи Голема с дверью оказалась верна». «Ага, было бы забавно случить по-другому. Пришлось бы нам с собой танк сюда тащить, чтобы эту дверцу открыть». «Не обязательно, мой мальчик». У нас еще оставался вариант с Ибрагимом, которого можно было бы сюда притащить. Он бы прошел через дверь, затем ты бы там его материализовал, и он принес бы нам артефакт. Как тебе план? Отлично. Вообще-то у меня тоже была идея, на крайний случай. Помнишь тот славный эликсирчик, который мы открыли с дедом? Вариант с Ибрагимом, по-моему, интереснее и надежнее, — сказал Дерьян. По крайней мере, призрак бессмертный. А еще неизвестно, что там за дверью. — Конечно, интереснее, — согласился я. — "Также же я говорю? На крайний случай. — Разве что самый крайний. Я посмотрел по сторонам, пытаясь отыскать взглядом ворона, но его нигде не было. — Корвин, ты где? — Кярр! — каркнула в ответ пропажа, которая уже была на той стороне пещеры. Когда он успел туда перелететь, я и не заметил. Наверное, пока я голема разглядывал, прошмыгнул. Ну что же, пойду и я. Очень мне хотелось, чтобы Дориан вновь оказался прав, и за этой дверью нас поджидал кто-нибудь еще. Но всякое могло быть. Поэтому на всякий случай я вновь достал мечи из футляров и не спеша пошел к двери. Проходя мимо голема, я замедлил шаг. Мало ли, вдруг он не до конца умер. Кто их знает, этих големов? В этот момент... За спиной упал камень, и я резко развернулся, готовясь вновь призвать на помощь отродья дракона. Но там никого не было. Лишь только голова голема почему-то вновь была обращена в мою сторону. Вот же странное создание. «Торин, они что, и после смерти умеют головой вертеть?» — с опаской спросил я. откуда я знаю?» — пробурчал он. «Может быть, случайно перекатилось?» «Ничего себе, случайно. Я же штаны не наделал». Кар! Карр! Нетерпеливо раскаркался ворон, напоминая мне, что он меня ждет. Пойду уже. На этот раз я максимально ускорился и вскоре уже был возле двери. Никакого нового туннеля за ней не было. Просто небольшая комната, на дальней стене, которой в небольшой нише лежала последняя часть вороньего амулета. Корвин, только не вздумай запрыгивать внутрь, сказал я ворону. Хватит с меня на сегодня сюрпризов. Даже пытаться не буду искать пластины на полу». Я отошел на несколько шагов назад и призвал зомби, которого отправил за артефактом. ответил он и остался стоять на месте. «Вот же тупые создания!» «Как тяжело работать с идиотами!» Пришлось повторить приказ. «Сработало!» Неуклюже переставляя ноги и выставив руки вперед, он потопал в комнату. Вообще-то я был уверен, что сейчас его шибанет молнии или на худой конец поджарит огоньком, но ничего не произошло. В комнате не было ловушек. Зомби минут пять колыпался в стене, пытаясь взять артефакт, и, наконец, ему это удалось. Удивительно, но и сейчас его ничем не шарахнуло. Грур! Прорычал он, доставив мне посылку. Я его тут же развеял с чистым сердцем. «Красивый, правда?» – спросил я у Дориана, глядя на последнюю часть желанного артефакта и представляя, каким он будет, когда станет одним целым с остальными двумя частями. «Симпатичный. Хотя у меня в сокровищнице были намного красивее». В этот момент ворон взлетел и оказался на моей руке. Он посмотрел на меня и несколько раз щелкнул клювом. «Нет, Корвин, все остальное уже дома. Очень хочется поскорее выбраться из этого места». Я ожидал, что в этот момент он, как всегда, меня клюнет, но вместо этого он потерся мою ладонь и запрыгнул мне на плечо. «Надо же, это что-то новенькое», — сказал я и посмотрел на него. «С каких это пор тебе не хочется долбануть меня клювом? Молчишь?» «Ну ладно, молчи». «Давай, мой мальчик, потопали», — нетерпеливо сказал Дориан. «Потом поговоришь со своим вороном». «А я что? Мне и самому здесь жарко», — сказал я и пошел в сторону тоналя «Смотри, Мор, а голова этого голема опять на меня смотрит. Странно, правда?» «Правда. Перебирай ногами скорее, чего крадешься?» «Да иду я и иду!» «Слушай, Дориан, а жалко зомбика ничем не шибануло. Как-то нечестно. Честно говоря, я все ждал какой-нибудь молнии или вспышки. Теперь всегда их буду призывать, чтобы они впереди меня шли». «Ага», – пробурчал мой друг. «Все же лучше, чем самому получать». Можно было бы и раньше до этого додуматься. «Вот взял бы и посоветовал, раз такой умный», – усмехнулся я в ответ. «А ты не огрызайся, когда со старшими разговариваешь. Смотри лучше под ноги, а то сейчас опять наступишь на что-нибудь». Конец восьмой книги. Текст читал Александр Башков.